За первым же поворотом Логан остановился, прошептав в -с, с и спрятался за выступ. Очень скоро послышались крадущиеся шаги, из-за угла высунулась физиономия проныры и побелела, наткнувшись на обнаженный клинок. — Я предупреждал, — грозно сказал Логан. — Кто попробует жульничать, прикончу. — Марш на место, скотина! Физиономия исчезла. Клещ...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 «Боже, все благи! Мы прибыли!» «Пока не велю, повязок не снимать». Он толкнул Летицу локтем в бок и сделал выразительный жест, означавший «Сейчас покажу фокус». в Слух же с торжественным видом сказал вот что. «Здесь заколдованный вход в рудник. Войти может лишь тот, кто знает з а к л и н а н и е Сейчас мы с Эпином нырнем в чрево горы, а вы с Алье останетесь дожидаться нас снаружи».